Глава 29. Весна 1949 года. Италия. Лигурийское побережье. База штурмовых плавсредств в Сан-Джордже. Каждого, кто впервые видел в сблизкого расстоянии управляемые торпеды, поражало буквально всё. И солидные размеры этих аппаратов, способных двигаться и в надводном положении, и подобно субмарине на определённой глубине, и то, что, оказывается, экипажи некоторых из девяти ржавеющих здесь снарядов состояли из двух бойцов. Однако больше всего поражал тот факт, что плавательные средства не имели никаких рубок для пилотов, вообще никаких укрытий, кроме лобовых щитков. Благодаря которым диверсанты кое-как укрывались от встречных потоков. И хотя адмирал Салана уже не раз бывал в этом секретном ангаре, тем не менее, подойдя к одной из торпед, на борту которой ещё видна была наведённая белой краской, но основательно пожелтевшая аббревиатура SLC, он какое-то время с интересом осматривал её. Когда же к невысокому штапилю подтянули передвижную стремянку, взобрался сначала на место первого пилота, который отвечал за наведение на цель, выполняя обязанности минёра и штурмана, затем второго, чтобы иметь возможность посидеть за штурвалом. Примечание. Эту аббревиатуру составляли первые буквы слов: Силура, Алента Корса. То есть управляемые торпеды. Такая аббревиатура красовалась на всех торпедах подобного класса. Конец примечанию. Но всё же у них оставался шанс на спасение. То ли спросил, то ли попытался убедить самого себя командующий, возвращаясь на землю, При этом он напомнил корвет капитану, что даже после недавнего формального подчинения школы боевых пловцов его военно-морской базе, правом свободного доступа в этот ангар пользовались только её комендант и старший механик. Да, пилоты наводили торпеду зарядом в 300 кг взрывчатки на цель, а сами покидали её, объяснил Санторони. Ну, а дальше кому как повезёт. Если торпедирование происходило в порту или неподалёку от берега, у них, поскольку они были в лёгком водолазном снаряжении, оставались кое-какие, пусть и очень призрачные, надежды на спасение. Какие? То ли сумеют затаиться где-то на берегу, то ли своя субмарина которая доставляла эти заряды к месту атаки подберёт или спасательный катер с ближайшего судна. Половина из тех, кого вы видите сейчас рядом с собой, это бойцы, которым посчастливилось выполнить задание и вернуться на субмарину, а затем и на базу. Оливия Конченсо указал он на державшегося чуть в сторонке худощавого унтер-офицера с изуродованной верхней губой, Он умудрился вернуться трижды. Если помните, одно из таких чудесных возвращений состоялось из атаки на турецкий порт Александрета, молвил Ливия, где вместе с Ферраро и другими командас мы два вражеских корабля пустили на дно, один серьёзно повредили. Это важно оставлять бойцу хоть какой-то шанс, едва слышно проговорил береговой адмирал «Но даже помня о таком шансе, мне не хотелось бы оказаться на месте кого-либо из этих пилотов». И «Именно поэтому, господин контр-адмирал», — сурово заметил конченца, «во флотилию детцы Мамас зачисляли только добровольцев. Причем слабонервные имели возможность в любое время отказаться от своего права на атаку и вообще на пребывание в отряде». Только что-то я не припоминаю слабонервных пилотов, которые бы в последнюю минуту струсили. Наоборот, мы рвались в бой. Угрюмо дополнил его рассказ Джина Карвини. Парень на левой скуле которого багровели небольшие ожоговые шрамы. Если случалось, что субмарина не обнаруживала цели, и нам приходилось возвращаться на базу, мы огорчались чувствовали себя так, словно потому и не потопили вражеский корабль, что струсили. Поддержал его луид Жакираса, рослый, золотоволосый красавец, в котором что-то было от Аполлона, а что-то от рафинированного арийца. Казалось бы, радуйся, судьба дарит тебе ещё несколько дней, а может, недель жизни, но Кстати, о собственном спасении заботились в самом начале создания флотилии. Вновь вернулся к своему рассказу Сантарони. Со временем же, когда поняли, что вопросы выживания занимают слишком много ресурсов и времени, пилоты сами обращались к командованию с просьбой не заботиться об их спасении. И тогда их начали готовить как смертников, как морских камикадзе, уходя на задание Пилоты должны были понимать, что билет у них только в один конец, а значит, думали только о том, как бы отправить на дно вражеский корабль. Словесно командующий никак не отреагировал на это уточнение, однако Сантарони заметил, что всю войну, отсидевшийся на одной из тыловых басс на Адриатике, Береговой адмирал чувствует себя в кругу этих вчерашних смертников довольно неуютно. Даже внешне он заметно изменился, и вместо грозного контр-адмирала к отдельно стоявшим на стапелях трём катерам торпедом подходил уже основательно подрастерявшийся дилетант. Через одного своего знакомого я поддерживаю связь с князем Боргезе попытался хоть как-то развеять его угнетённость в Сантороне. Мы обмениваемся короткими письмами, которые фрегат капитан умудряется передавать и получать. Обещаю, что в ближайшем же письме отмечу вашу благосклонность к его идее операции Гнев Цезаря, как и то, что вы помогли части морских дьяволов определиться со службой на базе. Да и впредь тоже намерены всячески помогать нашей команде. Уверен, что это взбодрит королевского узника, как именует его кое-кто из газетчиков. Корвет-капитан произнёс это, улучив момент, когда остальные команды немного отстали, и ничуть не удивился, услышав, как контр-адмирал взволнованно произнёс: Только обязательно доведите это до сведения чёрного князя, комендант. Да-да, теперь уже сообщите ему, как новоназначенный комендант, Баргезе должен знать, что в моём лице нашёл такого же единомышленника, как и в вашем. Пока князь сидел, наша милитаристская пресса превратила его в настоящего национального героя. В общем-то, он и во время войны попытался утвердить истину Санторонии, однако адмирал не позволил ему этого. Во время войны у нас было много храбрых парней, но для вознесения в национальные герои им не хватает послевоенного мученичества. А Баргези с 45-го года томится за решёткой, так что очень скоро, поговаривают уже через месяц, он выйдет на свободу, попрежнему богатый и знаменитый причинах и наградах. «Да к тому же в ореоле славы!» И корвет-капитан понял, Солана панически боится, что, оказавшись на свободе, фрегат-капитан Баргезе сделает все возможное, чтобы отстранить его, бесславного берегового адмирала, от командования Лигурийской базой и самому занять эту должность. Осознав это, Санторони тут же сказал себе... В таком случае нужно максимально присаживать и шантажировать адмирала с пользой для операции Гнев Цезаря, естественно. Однако тут же поспешил перевести разговор в другое русло. Начальником причального ангара разумнее всего будет назначить механика Витори Обруцу. Возражений не последует. В помощники ему определю кого-то из пилотов. Однако понадобится ещё несколько специалистов, которые помогли бы отремонтировать двигатели, восстановить боеспособность хотя бы пяти управляемых торпед. Разумеется, лучших специалистов нежели те, что занимаются торпедным вооружением и моторами боевых катеров в ангарах вашей базы, нам не найти. Сколько их потребуется и на какой срок? Сантороне подозвал механика. И тот, понимая, что наглеть особо не стоит, попросил четверых мотористов и одного оружейника, специалиста по торпедам, который бы мог оценить их состояние и помочь разобраться, что к чему. Они прибудут завтра же, уведомил командующего базой, но командировать их могу не более чем на неделю. Через неделю мы ставим на ремонт подводную лодку, так что люди понадобятся. Думаю, этого хватит, чтобы они как специалисты оценили состояние всех наших управляемых торпед, заверил его Умберто, вопросительно посматривая при этом на Бруццо. Если только у нас появятся настоящие специалисты, выставил своё условие механик, а не какие-то ученики-новобранцы, представления не имеющие о том, что такое наши свиноматки. А Бруца уже было под пятьдесят, и, как всякий вольно-наемный, да к тому же ценный специалист, он держался особняком независимо, а порой и достаточно вызывающий. Вот и на сей раз корвет-капитан так и не понял, то ли этот воистину тщедушный мужичишка с запавшей грудью и буквально истощенным, так что по нему можно было изучать все анатомическое строение лицом... Это керосиновая душа попросту забыл, а выдвинутым командующему словее никогда не называть управляемые торпеды с виноматкой, то ли нарочно хотел подразнить его. Извините, ветеринаров у себя не держим, сухо парировал контр-адмирал, явно недовольный тем, что его запрет проигнорировали. Кстати, Остановился он уже у мостика, по ту сторону которого располагались корпуса школы. Фрегат капитан Баргезе интересовался подводной лодкой. Он убеждённый подводник. После окончания военно-морской академии в Ливорно князь начинал свою офицерскую карьеру на субмарине. Это лирика Санторони. У нас базируется 8 обычных боевых субмарин. Однако фрегат капитана интересовала всего одна, но мини-субмарина. «Мини? И что? Таковая у вас тоже имеется?» Строительство затянулось. На воду ее спустили только в 43-м, когда воевать Италии уже было некогда и не с кем, Предполагалось, что использовать её будут для ближней разведки, минирования портов, а главное для высадки небольших диверсионных групп на вражеском побережье. Экипаж состоит всего из 4 человек, в вооружении две торпеды и четыре мины. Первоначально на палубе надстройки планировалось установить крупнокалиберный пулемёт на турели для ближнего боя. Но потом от этой затей отказались ввиду её бессмысленности. Но у неё очевидно слишком маленькие запасы автономного плавания. У нас были две субмарины чуть покрупнее, которые затем перебросили на завод для ремонта. Так вот, запас их автономного плавания составлял 1400 миль. Не так уж и мало, если учесть, что создавались они не для дальних плаваний. Вот и я говорю, трудно предположить, что Горгона, как именуют этот шедевр миниатюрного субмаринного мастерства, в честь известного вам крохотного островка, способен доставить князя Боргезе и его диверсантов отсюда из базы Сан-Джорджо в Севастополь. Примечание. Речь идёт о крохотном итальянском островке Горгона в Лигурийском море, неподалёку от Ливорно конец примечание Но ещё труднее предположить, что чёрный князь рассчитывает на столь длительную одиссею в вашей малютке. Понадобится корабль, который бы каким-то образом доставил субмарину к берегам Крыма, спустил на воду и был готов снова поднять на борт. Ну, хлопоты с возвращением мини-субмарины на корабль наверняка окажутся излишними. Поскольку на задании пойдут смертники, не имеющие никаких шансов на спасение, тем не менее согласен, этот вариант тоже следует отрабатывать. Я выяснял у наших специалистов подводников, у Горгоны очень тихий дизель, работающий значительно, скажем так, утончённее, нежели в предыдущей серии мини-субмарин. И значительно мощнее электродвигатель, благодаря которому к кораблю эта малютка способна приближаться почти бесшумно. Примечанию. Согласно официальным сведениям, до 1943 года в Италии были спущены на воду 22 субмарины-малютки различных размеров и модификаций, экипажи которых составляли от 1 до 4 человек. Весной 1942 года отряд из шести малюток был переброшен из Италии на Чёрное море в Констанцу на железнодорожных платформах. Именно его субмарины реигрировали затем в районе Крыма и базировались неподалёку от Севастополя. Конец примечания. Думаю, что осматривать вашу Горгону мы уже будем вместе с фрегат капитаном Боргезе когда выработаем чёткое представление о том, как будет происходить диверсия в русском порту, какая именно малютка нам нужна